Глава четвертая. Тревожные вести. Лето 1795 года было жарким. Где-то за Кавказскими горами лились реки крови. Персидские войска основателя Каджарской династии Шаха Ага Махамеда разбили в Гарцанистской битве имертинцев с кахетинцами, после чего буквально уничтожили Тифлис. В Англии в это время шли голодные бунты и беспорядки, усмиряемые войсками. Французская армия захватила Бельгию и Голландию, а генерал Наполеон Бонапарт подавил мятеж роялистов, разогнав их толпы на улицах Парижа артиллерийской картечью. Россия готовилась оформить очередной раздел речи Посполитой с Пруссией и Австрией. И уже 3 мая указом Сената было образовано Минское наместничество, закрепившие за империей только что возвращенные с западной земли. Алексей же с головой погрузился в хозяйственные хлопоты в своем большом поместье. Позавтракав в кругу семьи и близких родственников, садился на двуконную бричку с кем-то из своих помощников, а когда и один, и потом катил в поля или на работающие, строящиеся производства. Нередко в этих разъездах перекусывал тем, что находил в захваченном из дома узелке и возвращался домой уже затемно. Первое время Катарина укоряла, потом махнула рукой, зная неуемный характер мужа. — Суббота-воскресенье из усадьбы ни ногой, — грозила она ему пальцем, — ты обещал. Вместе в храме службы отстоим, позавтракаем, пообедаем, с детьми позанимаешься, поиграешь. «Да — Да-да, дорогая, конечно, — соглашался Лешка. — Но хотя бы на часик, в каретную мастерскую можно. Это же здесь, совсем рядом. «Тогда мальчишек с собой всех бери. Им полезно будет смотреть, как отец с делами занимается». Находила весомый аргумент супруга. «И моих с собой забирайте», — подключалась милица. «Вова, беги скорее к маме. У вас сейчас дядя Лешка на большой карете всех вместе повезет». «Иди, Серег, командуй, чтоб запрягали большую». Егоров вздохнув, разводил руками. «Только вне одной вся атака под приглядом у нас будет». «Так, ребятня, всем одеться в самую простую одежду. Будем вам каретную мастерскую, завод и кузни показывать. Вы там обязательно выможетесь». В середине августа в усадьбу прикатил на двух повозках болотов. С собой он привез три десятка саженцев плодовых деревьев в деревянных ящиках с землей. «Тут корни неповрежденный Алексей Петрович», — кивнул он на зеленевшие деревца. Такие растения можно даже и летом сажать. Главное, поливать чаще, чтобы укоренились. Осмотрев разбитый усадьбы сад, остался им недоволен. Суглинок и затененный косогор. Вот потому и чахнет все то, что вы тут посадили. Предлагая разбить его вон там, с южной стороны, он показал на выбранный при обходе участок. Три сотни сажений на две большим прямоугольником с широкими дорожками и междурядьями. «Будет мало его, потом расширите. Я колышки поставлю, где нужно будет какие культуры сажать, а уж после досадите. Через месяц присылайте ко мне в поместье три... Нет, лучше четыре подвода, Алексей Петрович. У меня найдутся для вас еще ягодные кусты и плодовые деревья. Через десять лет не узнаете эти места. Весной все в цвету у вас будет, а летом и осенью в плодах». Пасеку чуть подальше вон к тому ручью поставите, вот и будут пчелы ваш сад опылять и нектар с его цветов в улей собирать. За неделю Болотов объездил с Алексеем все земли большого поместья. Дал совет, где лучше посадить деревья, где порубка не принесет вреда, как и где можно оккультурить неугодия. Полевыми работами остался доволен». «Игнатов — ваш хороший знаток своего дела», — проговорил он, оглядывая длинные ряды картофеля. «Каждый сорт у него отдельно произрастает, потом осенью, и отбирать на семя будет легче. А то у многих ведь как, все в одном поле сплошь перемешано. А если и различают, то это красная, это вот белая картошка. Со свеклой тоже все верно. Земля под ее посев выбрана рыхлая и унавоженная». Следят за посевами хорошо, вижу, поливают свеклы, опучивают. Значит, и корнеплод осенью отменным будет. Как правильный отбор вести и как замечать лучшие корни из всех, а потом, как и где его хранить, я Игнать, его рассказал. Уверен, что он справится. Только уехал Болотов, вернулся с тремя жеребцами и пятью кобылами Кулгунин. Розаки — орловская порода. Он показал на красивого статного коня. «Не мудрство, лукаво я жеребца орлом назвал, а вот это две кобылки ему для племени». Кугунин указал на стоявших с ним рядом лошадок. «Рыжие. Не больно как-то заводчик эту мазь ценит, вот потому и уступил. Она ведь, я полагаю, такая мазь пойдет?» «Да, конечно!» — воскликнул обрадованный Егоров. «Сразу видна порода. Это никак тяжеловозы». Он кивнул на связанную отдельно от рысаков пятерку. «Они самые», — подтвердил Олег, — «порода называется битюк». Ее так из-за Воронежской реки назвали, где и вывели. А получили, скрещивая местных крупных кобыл с голландскими и датскими жеребцами. Крепкая ломовая порода. Видишь, какая костистая лошадь, и в то же время плотная. А рост у нее какой приличный. Заметил? у меня уж точно будет. Как раз такая нужна для хозяйства хозяйственного извоза». Или чтобы ту же артиллерии большие интендантские фуры тянуть. В начале сентября с юга подогнали табунок из полусотни коней казаки Платова. Крепкий немолодой урядник сразу признал в Егореве начальство и, поправив попаху, доложился. Хороший конь, ваше превосходительство! Оценил он табун. Сотни лет в наших степях их выводили. деды и прадеды ведь из походов каких только не пригоняли и турецких, и персидских, и горских с Кавказа, даже с Востока, из с Кыргизских степей, и с Запада, когда поляков и немцев били, все между собой перемешались. И вот, смотрите, вот она, донская порода. Конь наш с виду, может, и не такой статный, как у тех же австрияков с немцами, зато неприхотливый. В голой заснеженной степи сам себе корм добудет, а вот те с голоду падут. «И резвая ходка и наша казачья порода скакать может долго без отдыха». «Ну вот, Харитон, будет тебе теперь дело», — обратился к главному по местному конюху Егоров. «До зимы новые конюшни нужно успеть поставить, загоны наделать, отделить каждую породу от другой. Потом каких-то лошадей будешь скрещивать между собой, а каких-то для чистоты породы будешь держать и всему учет вести, в том числе и бумажной». — Так ведь неграмотный я, хозяин, не сподобился учиться. Тот горестно вздохнул. — Дети вон книжицы почитывают и на белых листах писать могут, а я только так, в своей памяти все держу. — Ничего страшного, инвалида из егерей возьмешь себе в песцы — ответил Алексей. Я по Потапу скажу, чтобы он тебе посмышлённее подобрал. Так-то они все грамоти обучены. По кормам тоже смотри. Сено, соломы, сколько нужно будет, просчитай. Я в сар, разумеется. В мельнице отрубей для своего хозяйства закажи прямо сейчас, чтобы кашицу лошадям запаривать. Как раз только недавно на ветряках зерновой помол начался. Он со скотного двора и птичника уже давно подали вправление бумаги а на тебя даже норму еще не закладывали. Приехавший из Калужского чугуноплавильного завода Чуканов Захар, выслушав Егорова и внимательно изучив план стройки, согласился, что ставить новый завод действительно лучше всего у реки Песчаной. — Я уже три года назад вашему архипу показывал то место и предлагал туда его мастерские перенести, — пояснил он. — Да, видать, задумки такой у вас раньше не было. И вот, оказывается, все не зря. Только уж и стройка-то гораздо больше теперь будет. Земли придется много здесь убирать, и под большую запруду, и под заводские цеха. Сами понимаете, Алексей Петрович, ставить их на обычный грунт никак нельзя. Основание тут должно быть серьезное, чтобы и стены оно держало, и тяжелые станки. Поэтому на два оршина вынимаем землю, и уж потом засыпаем слоями глину, крупный и мелкий камень и речной песок». В конце все это плотно трамбуем, а сверху еще заливаем раствором из сильного песка и извести. Она, известь, кстати, у вас тут совсем неподалеку есть. Я видел ее выход в верстах в пяти на Косогоре. Так только раствор схватится и хорошо затвердеет, потом еще одним слоем сверху прольем. Вот уж потом на такую серьезную основу мы будем выставлять стены строений. Работа эта долгая и тяжелая, — объяснял Чуканов. Но зато, если все основательно делать, то на века. Людей очень много нужно. Сотни-две мужиков-землекопов и еще сотню для всяких сопутствующих дел. — С людьми тяжело пока, Алексей Петрович. Не стал скрывать стоявший рядом Елкин. Сейчас ведь уборочная страда идет. Все пределы. Если только десятка-три, я смогу отрядить. — Да куда там три? — хмыкнул Чуканов. Этого числа даже, чтобы верхний слой земли, снять не хватит. Смотрите, конечно, сам Алексей Петрович, но зимой земля так закаменеет, что ей киркой не больно возьмешь. А совсем скоро дожди осенние хлынут, тоже особо под ними не поработаешь. Нужно по округе весь разнести, — предложил Кулгунин, по тем же помещикам, чтобы вместо барщины к нам людей отпускали. И им живые деньги придут, и у крестьян часть их останется. У нас, вон, уже с октября из деревень большая часть на отхожие промыслы съезжает. Кто-то в Калугу или Тулу на железоделательные заводы, кто-то до Москвы и даже до Твери доходит. А здесь у нас совсем неподалеку от дома можно хорошо заработать. «Приглашайте», — дал добро Егоров, — «сейчас на помол начнут зерно к мельницам свозить. Весь мигом по всему уезду и даже по соседним разлетиться, что тут заработать можно». — Я еще и к уездному главе с хорошим подарком заеду, поговорю. Через него тоже по помещикам новость далеко уйдет. Сентябрь пролетел в трудах и суете. Теплое бабье лето сменилось с дождливым периодом, и к Белеву подтянулся речной караван Лазарева. — Пять станков с нами приплыли, бегущих всяких механизмов, — доложил Силан Кузьмич. — Названий даже их не упомню. Вот мастер вам все объяснит. Он кивнул настоящего рядом мужчину средних лет. Югов Иван Илларионович за него поручился. Говорит, что хороший он оружейник из самых лучших в Туле. «Бочаров Степан Ильич», — представился тот, с достоинством поклонившись. «Загружен станок для сверления ствола, станок для шестовки...» «Шестование? Шестовка канала?» сглаживание канала в ружьях перед нарезкой его, а после нарезки — дна нарезов. Стан для обтачивания и отпиливания, а еще для образования казенного конца ствола и для выбуравливания казны. Станги все, конечно, не новые, но в приличном состоянии. Каждый я самолично ощупал и проверил. Работать они будут. Еще там пресс в разобранном виде с формами для выбивания обрезки — и всякие прочие механизмы». «Отлично», — порадовался новому механику оружейнику Алексей. «Ну, Степан Ильич, для тебя тут дел не счесть. Потом посидим, поговорим один на один. А пока вот тебе наш архип, который металлообработкой в поместье заведует. Знакомьтесь и смотрите, что у нас тут есть». Югов, еще когда мы в Нижней сплавлялись, о нем говорил». После того, как Бочаров с Архипом отошли, продолжил беседу Кузьмич. «Беда у большая случилась. Казенный дом его вместе с придомовой мастерской сгорел. В пожаре том Степана обвинили, и большую сумму за убыток на него повесили. Ходил он, доказывал, что не виноват, а что толку. Семью, жену и троих детей к родне на время пристроил». С Человитной в коммерц-коллегию поехал, а его обратно в арестантской повозке вернули. Князь Назаров обозлился, обещал вообще на сибирские рудники сослать. Ну, тут уж Югов расстарался, подмаслил князюшки и меня потом подвел. В общем, Алексей Петрович, на обратном пути, как расторговались, я восемь сотен рублей убытка казне возместил за Бочарова и еще пять Егора Михайловича сверху положил чтобы он сменил гнев на милость и отпустил его в освоящее. — Тысяча триста рублей — хорошие деньги. Но ну, вы сами говорили, не жалеть для таких мастеров. — Все правильно, Иван Кузьмич. Молодец, что выкупил. — проговорил обрадованный Егоров. — Еще бы пара таких, как он, и десятка трепотных рабочих. Вот бы пошло дело. — Жалование положим ему хорошее, работу интересную предложим. Жилье и землю под огород дадим, пускай трудится в свое удовольствие. А семью-то не забрали? Пока нет. Бычаров человек основательный, говорит, уже в готовое жилье семью завезу. А пока у меня полсотни рублей судил и же не оставил. Небось, за зиму поставить ему хорошую избу? Поставим. А пока при усадьбе во флигеле комнату дадим. «Ну, вот и хорошо. А в югу сказал, что ближе к тому времени, как мы цеха возведем, он к нам и рабочих станочников сосватает. Да, кстати, масло наше в Туле понравилось. На следующий год его уже три десятка бочек заказали». «Я что еще хочу сказать, Алексей Петрович?» — понизил он голос. «Вы ничего такого не слыхали тревожного? Про войну разговоров не вели, когда у в столице были?» — Нет, не слышал. По западным губерниям, если только отдельные шайки мятежников гоняли, а что такое? — Да странно как-то. По Волге в Астрахань на боржах много войск сплавляет военных грузов. Пока в Нижнем торговал, кто -то только и чего не болтал там. И что поход на Хиву затевается, и что персов с Кавказа хотят убивать. И даже что императрица хочет в Индию через Каспий коридор пробить, дабы англичан оттуда вытеснить. «Интересно», — покачав головой, произнес негромко Егоров. «Персидский поход, 1796 год. Что-то такое вроде как должно в это время случиться». «Чего говоришь, Алексей Петрович? Не расслышал?» — переспросил Лазарев. — Да я говорю, Иван Кузьмич, недавно персы и уничтожили, а ведь у нас с Грузией уже двенадцать лет как Георгиевский трактат заключен, — ответил тот. — По нему мы ее как бы защищать должны, а тут набег со стороны Тегерана. Очень даже может быть, что на Кавказ военный поход будет. — Ну, вот я и говорю, неспроста столько войск в они гонят. «Астрахань, ты посчитай самое, что не на есть ворот, туда». «Ну ладно, вас это не касается. Вам от военных трудов императрица и цельный год отпуска даден.